Путники оказались в подобии круглой пещеры, только без потолка. В дальнем конце в нее струилась вода, переливаясь через невысокий утесы, стекая в водоем, где и брала начало река, вдоль которой они шли. Эй остановился и обвел пространство вокруг себя рукой. — Ну, вот мы и пришли. Грей недоуменно наморщил лоб. Каньон был пуст. Но затем небо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 не обращая внимания на воду, текшую по ее лицу. Греческий храмовый комплекс, спрятанный здесь.